Глава 441. Барон «Да уж, то то, что другое выглядит и вправду очень и очень нудно. Читая длинное сообщение и поглядывая на почти такое же, полученное ранее, Ворон мог лишь постараться выдержать эти испытания ради Аиды». Закончив с заданиями, парень решил осмотреть предложенные для питомцев товары, прежде чем пуститься в известное лишь девочке путешествие, и купил то, что, по его мнению, было полезным и могло помочь Аиде попрощаться с укротителем. «Черт, надеюсь, эти траты будут того стоить», — смотря на баланс своего профиля, подумал разбойник. «Он оставил в магазине пять с половиной тысяч золотых, стараясь предотвратить смерть своей помощницы от любого случая». Зелья, полный сет снаряжения алмазного ранга, а также различные аксессуары со всевозможной защитой. Покинув город Виар, разбойник и его спутница сделали небольшую остановку, где Уилл собирался использовать свиток для смены имени. Но в последний момент его рука внезапно дрогнула, и парень застыл, поняв, что ему придется использовать ману. Ха. -ха. Посмотрев на Аиду, которая, честно говоря, вообще не понимала, что происходит, да и, если понимала, вряд ли осознавала разницу имен, он решил повременить с этим. Хотя бы мне, наверное, тоже было плевать на это, если бы не строка состояния, постоянно напоминающая о несоответствии имени и пола. «Ты как, куда нам, говоришь, идти?» — спросил Ворон, убирая свиток и думая о том, как именно повела бы себя магия склепа в данной ситуации, но экспериментировать все же не решился. «Туда!» — девочка указала куда-то в сторону горных гряд, виднеющихся вдали, и парень, улыбнувшись, положил ей руку на плечо. «Что ж, тогда вперед! Я сразу за тобой!» «Да помогут мне боги!» «Двадцать девять дней спустя...» «Эм... Господин, господин!» «Да, я тебя слышу!» Ворон открыл глаза, прекращая свою медитацию... и, отмахнувшись от нависшей над ним любопытной девочки, посмотрел на плавающее перед ним сообщение. Машинально взглянув на него, он был уже готов закрыть окно, так же, как и десятки предыдущих, но на этот раз дела обстояли иначе. Это было сообщение не о новом уровне Аиды и даже не об угрозе ее жизни. Нет, это было оно самое, то, чего он ждал последний месяц, точнее, одно из... Да уж, и это только барон. сколько же уйдет времени на поднятие последующих рангов внимание задание титулованной обновлено ваш питомец достиг ранга барон это второй продолжайте следовать за своим питомцем и помогите ему достигнуть ранга виконт. имя аид уровень 62 вид уникальный ранг барон класс сервер Не так где он не пойдет это было слишком долго. Парень продолжал ждать, потому что должен был держать слово, и для того, чтобы точно понять, сколько именно времени уйдет на все это. Хоть Зорница и говорила о месяце, но для каждого питомца время было разным. Так как Аида оказалась уникальным зверем, да и к тому же имела бонусы от навыка взрывного роста, парень надеялся, что это хоть как-то повлияет на скорость прохождения заданий. Но результат был удручающим даже благодаря его поддержке, ведь мало кто из игроков мог потратить более пяти тысяч золота на питомца. Проверяя все лично, разбойник хотел на основе результатов принять решение, стоит ли продолжать идти этим путем. Но по итогу решил, что просто медитировать и тренироваться в чертогах разума весьма скучно. К тому же, так он не сможет продвинуться в исследовании этажей и миров, а именно это делало такую жизнь интересной и захватывающей. Как и было сказано, практически все это время парень тренировался в храме разума. Но даже потратив все имеющиеся камни Дорра, он все еще был далек от того, чтобы перейти на новый уровень сознания. Текущий уровень чувствительности – 118,3%. Это было ужасно. Столько времени и камней на то, чтобы улучшить разум на одну десятую процента. В попытке узнать, сколько на такое улучшение понадобится Дора, он использовал и все, так и не отдав ничего друзьям. Однако, несмотря на это, Ворон добился большого прогресса в развитии нескольких навыков, таких как щелчок пальцев, уклонение и даже рев души. И пусть их эффект был весьма далек от оригинала, Уилл все же мог проводить подобные атаки в реальности, используя ауру. Кроме того, разбойник обнаружил кое-что интересное. Когда эти навыки также посредством ауры применялись в игре, процент их развития повышался невероятно быстрыми темпами. Но, что ни говори, изучение ауры было похоже на то, как творческий человек пытается создать шедевр. Кто-то подходит к этому делу строго и пытается делать все согласно собственным алгоритмам, проверенным временем. Они исследуют различные источники, ища основу для будущего проекта с надеждой создать лучшее, а кого-то настигает вдохновение. Даже мимолетного озарения бывает более чем достаточно, чтобы понять, в каком направлении нужно идти. И Уиллу в этом плане совсем не везло. Для него вдохновение было похоже на магистраль, где каждый автомобиль являет собой шанс на просветление. Он шел в направлении потока, вытянув руку с надеждой поймать попутку, но сколько бы парень не ждал, ни один из водителей не желал остановиться, чтобы помочь ему в этом нелегком пути. Его спутником было лишь терпение вкупе с неугасаемым желанием развиваться, и Ворон давно это принял. Если бы не это, он не добился бы ничего из того, чем сейчас обладал. И именно поэтому, несмотря на тяжесть своего путешествия, парень был одним из немногих, кто смог постичь эту необычную энергию и, получив ключ, открыть дверь к дальнейшему улучшению ауры и навыков. И, наверное, все это как-то повлияло и на Аиду, ведь она, как и он сам, хотела развиваться, и это стало ясно, когда после начала квестов перед парнем появилась информация о ее желании. Аида не хотела тянуть своего господина вниз, а гордо стояла рядом, как радормин когда-то с Пандорой. В итоге она рвалась вперед, делала ошибки, за которыми ворон мог лишь безучастно наблюдать, но, потворствуя своему желанию, уверенно продвигалась вперед. Как бы опасен не был враг, как бы нелепо не выглядела задача и как бы сложен не был путь, Аида действовала, как и ее господин. По крайней мере, было видно, как она старалась – Девочка не лезла на пролом, всегда искала подсказку и пыталась не геройствовать без меры. Аида понимала, что ее смерть продлится очень долго, и это никак не поможет ворону. Наблюдая за ней, Уилл испытывал противоречивые эмоции. По сути, Аида была всего лишь ребенком, но его жизнь в итоге влияла на ее взросление, из-за чего парень начинал сомневаться, правильно ли поступает. Когда родится сын, будет ли он также с целью сделать того сильнее подвергать его смертельным ситуациям? Он не знал. Даже если сын смог бы перерождаться как Аида, разбойник не был уверен, что пойдет на такой шаг. К счастью, с Аидой ситуация складывалась благоприятная, и довольно улыбающееся лица девочки все же смывало беспокойство о ней. Ведь та действительно гордилась тем, чего добивалась изо дня в день. Но как бы успешно ни шло его обучение, и как бы хорошо ни справлялась Аида, у парня было слишком много обязательств, чтобы вот так прохлаждаться. Пока девочка выполняла свои задания, Ворон постоянно думал о том, что в системе просто не может не существовать предмета, позволяющего ускорить повышение ранга. И с верой в свою интуицию, он решил, что в дальнейшем лучше тратить время на повышение вида, а не ранга Аиды. Зерно природного пламени, что дал им Укротитель, выросло всего лишь до размера пятицентовика, что подтвердило факт о сложности данной эволюции. Возможно, в системе также и было средство, что позволит повысить вид, но, понимая, что это гораздо сложнее, разбойник не хотел делать такую ставку. Его помощница выполняла квесты параллельно, но самое обидное, что Ворон, будучи зрителем, понятия не имел о том, как долго придется выращивать пламя Феникса. После синхронизации с зерном Аиду, можно сказать, вела интуиция. Как она сама говорила, ей просто что-то подсказывало направление и цель. Это были не системные оповещения, а скорее что-то внутри. Возможно, нутро или кровь рода, а может что-то более мистическое. Как звери понимают свои способности и что им нужно делать, чтобы выжить и развиваться, так и она следовала своим инстинктам и продвигалась вперед. Поэтому Форону просто оставалось обратиться к своему козырю терпению и стойко выдержать это испытание на силу воли.